Глава пятая. «Бугор, а где сейчас твои шестерки?» «Не твое дело!» «Ошибаешься!» Я потащил пленника к байку. Перекинул его через седло и примотал скотчем к раме. «Ты че, мать твою, задумал?» «Заткнись, будь паенькой. Я заклеил рот пленника скотчем и вытащил портсигар. «А теперь ходу!» Я отъехал от магазина как раз в тот самый момент... Когда в начале улицы мелькнули автомобильные фары, а вот и кавалерия, я развернул байк и на всем ходу рванул в противоположную от машины сторону. Пришлось покружить среди плотной застройки, прежде чем я убедился, что хвоста за мной нет. У КПП было немноголюдно. «Что-то ты быстро!» — удивился один из охранников. «До рассвета полтора часа! Куда тебя черт несет?» «Извини, друг, я спешу. Будь добр, открой ворота». «Не могу! Приказ коменданта!» — развел руками парень. «И что? Ничего нельзя с этим поделать?» Дружиник покачал головой. Я слез с байкой и подошел к нему поближе. Дружелюбно улыбаясь, я предложил. «Может, все-таки сделаете для меня исключение?» Дружиник собрался что-то сказать. В следующую секунду я начал действовать. Ухватив парня за шею, я прикрылся им наподобие щита. ПП выплюнул очередь, и, державший меня на прицеле второй дружиник покачнулся и рухнул в грязь. Я оттолкнул заложника и помчался к доту. Бросок гранаты внутрь укрепления, рвануло, и я подбежал к бойнице. ПП затрясся и выплюнул веер пуль. Все, с засевшими внутри патрульными покончено. Оказавшись внутри, я нажал кнопку, и ворота медленно поползли в сторону. А теперь ходу. На бегу выхватил трубку с зеленой пылью. Байк выбросил из-под колес коме грязи. Первыми опомнились стрелки на башнях. Застучал пулемет, надсадно взвыла сирена. Я выжил из мотоцикла последние крохи мощности — Лишь бы успеть преодолеть полосу отчуждения. Чутье вопило об опасности. Я вильнул, и очередь из крупняка прошла мимо. Очередной участок дороги. Резкий уход в сторону. Ушел. Теперь главное не сбавлять темп. Мать! Я выругался, когда впереди поднялся исполинский столб грязи и вонючего дыма. Бум! Вторая мина рванула далеко позади. Я повернул в узкий переулок, надеясь, что там не окажется твари. Бум! Бум! Бум! Минометная батарея лупила практически вслепую. Но мне было от этого не легче. Я укрылся от обстрела среди плотной застройки квартала и направил байк вдоль набережной. Реки, что разделяла город на две неровные половины, уже давно не было. А вот мостов в этом районе хватало. Перебрался на другую сторону канала и не без удовольствия увидел, что посланная за мной погоня ушла по ложному следу. Надо же, как удачно я тут оказался. Мало того, что мне удалось встретиться с торговцем, так еще и получилось отыскать след бомб, которые похитили у Мозая Вот только непонятно, почему реакция дружинников в форте была такая странная. Ведь они могли просто убить меня на воротах. Мать! Да ведь я сам своим неожиданным приездом вынудил их действовать. Успей бугор вовремя свалить из магазина, мне бы и в голову не пришло замерять радиационный фон в помещении. Пока я допрашивал коротышку, новость о моем прибытии достигла верхушки форта, и те предприняли решительные шаги. Им нужно было убедиться, что я не узнал ничего лишнего. Поэтому в меня не стали сразу стрелять. Рука его люди хотели убедиться, что я не пронюхал про бомбу. Черт, влип. Теперь нужно дать знать о произошедшем Мазаю. Один я не справлюсь. Я повернул байк в направлении небольшого трехэтажного здания. Городская библиотека. Отлично. То, что мне нужно. Если ее не подводит, здесь должен быть обширный подвал, где я смогу отсидеться. Да и вряд ли кому в голову придет искать меня в подобном месте. Заехав на порог по наклонному пандусу, предназначенному для инвалидов. Я включил тепловизор и заглянул в холл. Никого. Ни единой тепловой сигнатуры. Я распахнул дверь и закатил байк внутрь. Приклад к плечу, быстрый обход, к под двери. Теперь можно немного расслабиться. Едва со осмотром здания было покончено, я вернулся к мотоциклу и ухватил связанного пленника. «Ну что, бугор, пообщаемся с тобой в тесной обстановке?» Заскрепел скотч. «Да пошел ты!» раздраженно бросил коротышка. Ответ неправильный. Я ухватил чудушного собеседника за ногу и потащил в зал. Рывок за волосы, пленник зашипел. «Садись!» Я взял со стола массивную книгу и взвесил в руке. «Ты что задумал?» Насторожился торговец. «Что, сэр? Меня ведь уже ищут! А если хоть один волос упадет с моей головы?» Бум! Я хлопнул собеседника по голове. Поднялось целое облако пыли. — А это ведь был Ницше. Слышал о нем когда-нибудь? — спросил я, изучая корешок издания. — Раньше не доводилось, — простонал бугур. — Жаль. А теперь ответь. Это ты меня заказал? — Не я. Чем хочешь, клянусь. Это все круг и его люди. — Хорошо, я тебе верю. Вот только осталось прояснить еще один момент. — Знаешь, что это? Я продемонстрировал коротышки пластиковую коробочку. — Дозиметр. — Верно. «Так вот, если верить его показаниям, у тебя на складе не так давно хранилась одна из пропавших бомб. Где она сейчас?» «Да пошел ты, сыщик хренов! Можешь резать меня на куски, но о бомбе я ничего не скажу». «Посмотрим, как ты запоешь». Я подхватил пленника вместе со стулом, к которому он был привязан. Коротышка матерился, но затих, едва мы оказались на улице. «Знаешь что, мне пришла отличная идея». Я оставил стул напротив входа в здание. Бугор заметно побледнел. «Это та взрывчатка, которую я взял с твоего склада. А теперь я закреплю ее на ножках этого стула». Заскрепил скотч. «А сейчас мое любимое». «Это что, Бигфордов шнур?» Коротышка усмехнулся. «Он самый. Можешь считать меня старомодным, но я предпочитаю использовать его. Как думаешь, сколько нам нужно для продуктивной беседы?» Карлик дернулся и попытался освободиться. Но все было бестолку. «Пожалуй, использую весь, чтобы ты в полной мере мог насладиться процессом». Я уселся на мокрых ступенях и вытащил из кармана разгрузки портсигар. Щелкнула зажигалка. «Может, все-таки расскажешь?» Я сделал несколько затяжек. Коротышка упорно молчал. «Ну, как знаешь». Я зажег шнур. Коротышка дернулся и стул упал на бок. «Пока твои кишки не раскидало по окрестностям, вопрос первый». Как зовут нанятого кругом ублюдка? «Не знаю, клянусь, я лишь продал ему патроны. Штуцер, отпусти меня, я заплачу». Повторяю свой вопрос. Имя стрелка. «Не знаю, он был в маске». «Значит, ты для меня бесполезен». «Стой, стой!» На руке у него ожог странной формы, как клеймо. «Еще что-то?» «Поторопись, бугор». Шнур почти догорел. «Ну же!» «Про бомбу мне ничего неизвестно». Ее увезли больше месяца назад. Это все круг. Спроси у него. Карлик заскурил. Я рванул шнур на себя. Запахло дерьмом. Пленник позорным образом обделался. Я поднялся со ступенек и направился ко входу в здание. — Ты куда? — окрикнул меня карлик. Я обернулся и потянулся к кобуре. — Стой! Ты же обещал меня отпустить! — Да, точно. Чуть не забыл. — сказал я, выпуская в небо яркую ракету. «Мразь! Чтоб ты сдох! Ублюдок!» «Удачи, бугор!» Я помахал рукой пленнику и направился в убежище.